983-я ночь. Когда же настала 983-я ночь, она сказала: "Дошло до меня счастливый царь, что дочь царя каменного города сказала о Абдаллах: у моего отца были сокровища и богатства, каких не видел глаз и не слышало уха. И он покорял царей и губил богатырей, их храбрецов на войне и на поле битвы, и его боялись великаны, и смирились перед ним хосрои. И при всем этом он был нечестивец, предававший Аллаху товарищей и поклонявшийся идолам вместо своего владыки, и все его воины были нечестивцы и поклонялись идолам вместо всезнающего владыки. И случилось, что в один из дней он сидел на престоле своего царства, окруженный вельможами правления, и не успел он напомниться, как вошел к нему какой-то человек, и дивана светился светом его лица. И мой отец посмотрел на него и увидел что он одет в зеленую одежду и высок ростом. И руки его спускаются ниже колен, и вид у него почтенный, достойный, и свет сияет от его лица. И этот человек сказал моему отцу: "О жестокий о, притеснитель! до каких пор будешь ты обольщён почитанием идолов и станешь пренебрегать почитанием всезнающего Владыки? Скажи: свидетельствуй, что нет бога кроме Аллаха, и свидетельствуй, что Мухаммед раб и посол Аллаха". Прими ислам вместе с твоим народом, оставь поклонение идолам, они не помогут и не заступятся. Не почитают по праву никого, кроме Аллаха, подъявшего небеса без опоры и распростершего землю по милости к рабам. Кто ты, о человек, отвергающий поклонение идолам? Что говоришь такие слова? Спросил мой отец. Разве ты не боишься, что идолы на тебя разгневаются? И человек ответил ему: "Идолы это камни, и не повредит мне их гнев". И не поможет мне их милость. Принеси твоего идола, которому ты поклоняешься, и прикажи каждому из твоих людей принести своего идола. И когда все ваши идолы будут здесь, помолись им, чтобы они на меня разгневались, а я помолюсь моему Господу, чтобы он разгневался на них, и вы распознаете гнев творца и гнев твари. Ведь ваших идолов сделали вы сами, и в них вселились дьяволы, и это они говорят с вами из глубины утробы идолов. Ваши идолы сделаны, а мой Господь тот, кто делает, и ничто для него не трудно. Если вам станет ясно истина, последуйте ей, а если станет вам ясно ложное, оставьте его. Дай нам доказательства о твоем владыке, чтобы мы его увидели, сказали этому человеку. И он молвил: "Дайте мне доказательства о ваших владыках". И тогда царь приказал каждому, кто поклонялся владыке из идолов, принести его, и все воины принесли своих идолов в диван, и вот то, что было с ними. Что же касается меня, то я сидела за занавеской, возвышающейся над приемной залой моего отца, и у меня был идол из зеленого изумруда, тело которого было величиной с тела человека, и мой отец потребовал его. И я послала его к нему в диван, и его поставили подле идола моего отца. А идол моего отца был из яхонта, а идол визиря из камня алмаза. Что же касается начальников войск и подданных, то у некоторых были из бадахшанского рубина, у некоторых из корнеола, а у некоторых из коралла. Некоторые же идолы были из комарийского алоэ, некоторые из абена, некоторые из серебра, а некоторые из золота, и у каждого из вельмож был такой идол, какой позволяла сделать его душа. Что же касается простого народа из солдат и подданных, то некоторые их идолы были из кремня, Некоторые из дерева, некоторые из глины, а некоторые из грязи. И все идолы были разноцветные: желтые, красные, зеленые и белые. И этот человек сказал моему отцу: "Помолись твоему идолу и вот этим идолам, чтобы они на меня разгневались". И идолов рассадили диваном, идола моего отца посадили на золотой престол, и моего идола посадили подле него на почетном месте, а других идолов поставили каждого на место его владельца, который ему поклонялся. И мой отец поднялся и полниц перед своим идолом и сказал ему: "О мой бог, ты великодушный владыка, и нет среди идолов большего, чем ты. Ты знаешь, что этот человек пришел ко мне, чтобы поразить твое господство. И Он издевается над тобой и говорит, что у него есть бог сильнее тебя, и приказывает нам оставить поклонение тебе и поклоняться его богу. Разгневайся на него, о мой бог". И он стал просить идола, а идол не отвечал ему и не обращал к нему речи. И мой отец сказал: "О мой бог, не таков твой обычай, так как ты говорил со мной, когда я к тебе обращался. Почему же это, я вижу, ты молчишь и не разговариваешь? Ты рассеян или спишь? Проснись, помоги мне и заговори со мной". И затем он потряс его рукой, но идол не заговорил и не сдвинулся со своего места. И тот человек сказал моему отцу: "Что это, я вижу, твой идол не говорит?" И мой отец ответил: "Я думаю, что он рассеян или спит". О враг Аллаха, — сказал тот человек. Как ты поклоняешься богу, который не говорит и нет у него ни над кем власти, и не поклоняешься моему богу, который близок и внимает, присутствует и не исчезает, и не рассеян он, и не спит, и не постигает его воображение. Он видит, но невидим, и он властен над всякой вещью. А твой бог бессилен и не может отразить от себя зла. В него вселился дьявол, битый камнями, который уводил тебя с пути и обманывал. А теперь его дьявол исчез. Поклонись же Аллаху и засвидетельствуй, что нет бога кроме него, и никому кроме него не поклоняются. Никто кроме него не достоин поклонения, и нет блага кроме его блага. Что же касается этого твоего бога, то он не может отразить зло от себя. Как же он может отразить его от тебя? Посмотри своими глазами, какова его слабость. И этот человек подошел и стал бить идола по шее, так что тот упал на землю. И царь рассердился и сказал присутствующим: "Этот вероотступник глаза трещину моему Богу, убейте его". И они хотели подняться, чтобы его ударить, но никто из них не мог подняться с места. И этот человек предложил им ислам, но они не предались Аллаху. И тогда он сказал: "Я покажу вам гнев моего владыки". "Покажи", сказали они. И человек простер руки и сказал: "Бог мой господин, В тебе мое упование и надежда, ответь моей молитве против этих нечестивых людей, которые поедают твое благо и поклоняются другому. О истины, о всевластный, о творец ночи и дня, прошу тебя, чтобы ты превратил этих людей в камни. Ты могуч, не обессилит тебя ничто, и властен ты во всякой вещи. И Аллах превратил жителей этого города в камни. А что касается меня, ту увидев доказательство этого человека, я обратила своё лицо к Аллаху и спаслась от того, что их поразило. И Этот человек подошел ко мне и сказал: "Пришло к тебе от Аллаха счастье, и была в этом воля Аллаха". И он стал меня учить, и я дала ему обет и клятву, и было мне в это время семь лет. А сейчас мне стало уже тридцать лет. И я сказала этому человеку: "О господин мой, все, что есть в этом городе и все его жители стали камнями по твоей праведной молитве, а я спаслась, приняв ислам при твоей помощи, и ты мой шейх. Скажи же мне, как твое имя?" И поддержи меня своей поддержкой и добудь мне пропитание. И человек ответил: Мое имя Абуль-Абас аль-Хидр". И затем он посадил своей рукой дерево граната, и оно выросло, принесло листья и цветы, и тотчас же один плод граната. "Я что чем наделил тебя Аллах великий, и поклоняйся ему достойным поклонением", сказал этот человек. И затем он научил меня правилам ислама, правилам молитвы и способу богопочитания, И научил меня читать Коран. И вот двадцать три года, как я поклоняюсь Аллаху в этом месте, и каждый день это дерево сбрасывает для меня гранат. И я съедаю его и питаюсь им от одного дня до другого. А аль-Хайдар мир с ним приходит ко мне каждую пятницу. Это он осведомил меня о твоем имени и оповестил меня о том, что ты скоро придешь ко мне в это место и сказал мне: "Когда он к тебе придет, окажи ему уважение и повинуйся его приказу беспрекословно». Будь ему женой, и он будет тебе мужем, и пойди с ним туда, куда он захочет. И увидев тебя, я тебя узнала. И вот рассказ об этом городе и его жителях и конец. И потом девушка показала мне дерево с гранатами. И на нем был плод граната, и девушка съела половину его и дала мне съесть половину, и я не ела ничего слаще, приятнее и вкуснее, чем этот гранат. А потом я спросил ее, "Согласна ли ты на то, что приказал тебе твой шейх Аль-Хидр? мир с ним. И хочешь ли ты быть мне женой, чтобы я был тебе нужен, и уйдешь ли со мной в мою страну, и я буду жить с тобой в городе Бассери. И она ответила: "Да, если захочет Аллах великий, я буду послушна твоему слову и покорна твоему приказу, не прикасловляя тебе". И я взял с нее верную клятву, и она отвела меня в кладовую своего отца, и мы забрали оттуда столько, сколько могли снести, и вышли из этого города. И мы шли до тех пор, пока не пришли к моим братьям. И я увидел, что они меня ищут. И братья сказали мне: "Где ты был? Ты заставил нас ждать, и наши сердца были тобой заняты". А что касается капитана корабля, то он сказал мне: "О, купец Абдаллах, ветер для нас хорош уже некоторое время, а ты задержал наш отъезд". "В этом нет вреда", ответил я. "И может быть, задержка была полезна, так как в моем отсутствии не было ничего, кроме пользы, и я получил исполнение надежд от Аллаха дар того, кто сказал: Не знаю я, когда направлюсь в землю, желая блага, что меня постигнет, доброль, к которому стремлюсь упорно, или зло, которое ко мне стремится. И затем я сказал им: "Посмотрите, что мне досталось во время этой отлучки", и показал им, какие у меня были сокровища. Я рассказал, что видел в каменном городе и сказал: "Если бы вы меня послушались и пошли бы со мной, вам бы досталось всего этого много". Вскоре хорзаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.